Глава 15 Неожиданно для самого себя и уж тем более для окружающих подполковник Галемба расхохотался. Причем расхохотался так громко, что в окнах дрогнули стекла. Но подчиненные, собранные им на очередную пятиминутку, и не думали разделять его веселье, а наоборот, сникли, прекрасно сознавая, что радоваться нечему, а впору плакать на взрыд. Только что стало известно, что видеозапись презентации исчезла, а это означало, что следствие лишилось своей главной улики. Они даже не успели как следует изучить материал, просмотрели всего пару раз – Хорошо хоть удалось установить, что взрыв произошел в 15.32 и выяснить, кто находился непосредственно рядом с колье в этот момент. Сомнительная честь доложить о пропаже досталась, конечно же, Леночке. А кто еще осмелился бы сообщить Галембе такое? Ей же было все равно, что и кому сообщать. Она вообще не очень-то понимала масштаб бедствия, а может, просто делала вид, что не понимает. «У меня для вас новости», прощебетала Леночка, тихо подойдя к Михаилу Ивановичу. Он терпеть не мог, когда вот так подкрадывались, и она прекрасно знала об этом, но все равно делала. Чуть не проглотив зубочистку, которую ему подсказали крутить во рту, если захочется закурить, Колембо повернулся к секретарше. «Черт возьми, ну что там у тебя еще?» «Только что выяснилось, что диск со съемкой презентации пропал», бесстрастно отрапортовала она. В кабинете, битком набитым людьми, повисла мертвая тишина. «Как пропал?» «Совсем. Я же только полчаса назад его пересматривал». Леночка шмыгнула щедро припудренным носиком и поджала накрашенные губки. Колембо некоторое время помолчал. «Как могли прошляпить такую улику?» – размышлял он. «Выходило, что кто-то из его людей предатель. Кто последний с ним работал?» «Беленький», — сказала секретарша и скрылась за дверью. Подполковник шумно вдохнул и вдруг расхохотался, когда же приступ веселья закончился, объел окружающих гневным взглядом, и те моментально испарились. А он, оставшись один, уставился в окно, за которым раскачивались голые обмороженные ветки тополя, похожие на человеческий скелет. Почувствовав легкое покалывание в левой кисти, там, где отсутствовали пальцы, так обычно начиналась болевая атака, Михаил Иванович встал, прошелся по кабинету, разминая мышцы, чтобы улучшить кровоток в теле, и остановился перед шахматным столиком с двойными игровыми часами и полированной доской, на которой полтора десятка костяных фигур в виде средневековых рыцарей застыли в ожидании продолжения партии. Этот столик преподнесли ему сослуживцы на пятидесятилетие. «Вот они тут, все как на подбор, сотруднички», — мрачно усмехнулся големба «Значит, кто-то из них — тёмная лошадка. Придётся проверить каждого, вплоть до Леночки. С виду прямо дуванчик, Ду облетит. А на самом деле он-то уж знает, какая она пронырливая и хитрая, когда надо. Да, она единственная умеет разбирать его каракули. И согласно торчать с ним в офисе сутками». Но это не значит, что она вне подозрений. В последнее время часто растеряна, губу закусывает, то кому-то названивает, то вообще ее нет на месте. Или взять беленького. Боди свое набилдил так, что за ушами трещит. А пришел сюда завалящий, шейка прутиком Машину купил новую на марку, на какие-то такие шиши, интересно. Но ничего, они еще не знают, с кем затеяли игру. — злобно прошипел подполковник, продолжая всматриваться в дергающийся скелет тополя за окном. И как только он это сказал, в дверь постучали, и, не дождавшись разрешения, вошла секретарша. — Что тебе еще надо? — прогремел подполковник. — Смерти моей хочешь. — У меня для вас сообщение, — невозмутимо объявила Леночка. Галембан насторожился, плохих новостей ему уже хватало — Теперь он нуждался в каком-нибудь прорыве, в хорошем известии. Только что позвонил неизвестный и сообщил, что в особняке на Рублевке убит человек. Михаил Иванович оживился. Ему сейчас совсем не помешало бы хоть одно раскрытое убийство. «А кто именно убит, известно?» Осторожно поинтересовался он, надеясь на положительный ответ. «Нет, а вот адрес назвали. Выяснили, кто там проживает». «Дом принадлежит Василию Карецкому, коллекционеру». В голосе Леночки послышалось волнение. «Он как раз сегодня был у вас». «Да знаю я, что был. Звонивший представился?» «Нет». «Что, совсем? Даже доброжелатель там или как-то еще?» Леночка отрицательно покачала головой. «Вы хоть отследили, откуда был сделан звонок?» «Звонили с телефонного аппарата, установленного на Рублевке, недалеко от указанного дома». Очень интересно. Так, срочно выезжаем, скомандовал Галембо.